Когда я открыл входную дверь, подъехала патрульная полицейская машина. Открылась дверца, и вылез коренастый полисмен с тяжелым подбородком и темными, нездоровыми кругами под глазами. «Что у вас тут случилось?» — спросил он. «На шестом этаже старик загнулся», — ответил я. «Пройду с ними, дейн, – сказал полисмен своему напарнику, сидевшему за рулем. Было слышно, как у них в машине служебное радио передавало сообщения о несчастных случаях, избиениях жен, самоубийствах и названия улиц, где были замечены подозрительные личности. Я повел их, как ни в чем не бывало. Молодой санитар поминутно зевал, словно не спал целую неделю. Я заметил, что работающие ночью выглядят так, будто несут наказание за какой-то тяжкий неведомый грех. Тяжелые шаги полисмена Гулка отдавались в пустом вестибюле. Впечатление было такое, что он шествовал один. Все молчали, поднимаясь в лифт, который наполнился специфическим больничным запахом. «Бог с ним с запахом!» — подумалось мне. А вот полисмена лучше бы не было. Когда мы поднялись на шестой этаж, я привел их в 602 номер. Санитар сдернул одеяло с мертвеца и наклонился к нему, приложив к его груди стетоскоп. Полисмен остановился у кровати, дотошно разглядывая смятые простыни со следами губной помады, одеяло и вещи на старике. «А вы здесь с кем?» — спросил он меня. «Ночной портье. Вашу фамилию. Полисмен задавал вопрос с таким тоном, словно заранее был уверен, что любое имя, которое я назову, будет Липовым. Интересно, как бы он отнесся, если бы я ответил «Меня зовут Озимандиас, царь царей». Возможно, вынул бы свою черную записную книжку и записал «Свидетель назвался Озимандисом, вероятно, кличка». Это, конечно, был настоящий ночной полицейский, обреченный бродить в темноте по городу, кишащему преступниками. Моя фамилия? Граймс. А где женщина, что была здесь с ним? Понятия не имею. Я выпустил одной этой ночью. Может быть, она и была? про себя я удивился, что говорю, совершенно не заикаясь. Санитар поднялся вынул из ушей резиновые трубки стетоскопа и без всякого выражения произнес «Обнаружен мертвым». Это я мог бы сказать и без него. Вообще меня удивило, как много в большом городе формальностей, связанных со смертью. «Причина смерти? Ранения есть?» — спросил полисмен. «Нет. Наверное, сердце отказало. Что-нибудь еще надо сделать? Ничего». «Теперь уже все», — ответил санитар. Однако он снова наклонился, оттянул века и вгляделся в остекленевший глаз мертвеца. Затем пощупал пульс у горла. Движения его были ловкими и опытными. «Вы, видно, знаете, как обращаться с мертвецами, дружок», — заметил я. «Должно быть много практики. А второй год на медицинском» а этим занимаюсь только, чтобы прокормиться». Полисмен подошел к столику и, взяв бумажник, заглянул в него. Его густые брови удивленно поднялись, когда, вытащив деньги, он, шелестя бумажками, сосчитал их. «Ого, тысяча!» «От тена!» — громко изумился я. «Это был неплохой ход с моей стороны, хотя потому, как полисмен взглянул на меня, я заключил, что мое удивленное восклицание — не произвело на него впечатления. «Сколько тут было денег, когда вы обнаружили труп?» спросил он. Его вопрос звучал весьма недружелюбно. Возможно, в дневную смену он был другим человеком. «Не имею ни малейшего представления», твердо ответил я. То, что я не заикался, было подлинным триумфом. «Вы хотите сказать, что они посмотрели?» «Совершенно верно». «Так, а почему?» «Как почему?» — с невинным видом переспросил я. «Почему не посмотрели?» «Мне это и в голову не пришло». «Так», — снова повторил полисмен и пересчитал деньги. «Одни сотенные. Странно, что человек с такими деньгами при себе не мог найти лучшего места, чем ваш задрипанный отель». Положив деньги обратно в бумажник, он приказал. «Полагаю, лучше забрать их в участок». «Кто-нибудь желает пересчитать?» «Мы вам доверяем», — сказал санитар с еле уловимой иронией в голосе. Санитар был молод, но уже искушен и в смертных случаях, и в житейских делах. Толстыми, похожими на обрубки пальцами, полисмен обшарил остальные отделения бумажника. «Хм, «Странно». Пожал он плечами. «Что странно?» — поинтересовался санитар. «В бумажнике нет ни кредитных, ни служебных карточек, нет даже водительских прав. И это у человека, который носит при себе более тысячи долларов наличными?» Недоуменно покачав головой, полисмен сдвинул фуражку на затылок. «Нормальным это не назовешь, не так ли?» Недовольно произнес он, словно мертвец вел себя не так, как положено американцу, который должен знать, что и после смерти, как и при жизни, о нем будет бдительно заботиться полиция. «Скажите, кто он такой?» Обратился он ко мне. «Никогда прежде в глаза не видал», — ответил я. «Он из Чикаго, фамилия его Феррис. Я покажу вам запись в книге регистрации приезжающих. Полисмен положил бумажник к себе в карман, быстро осмотрел рубашки, носки и белье покойника, затем открыл стенной шкаф и обыскал карманы, висевших там пальто и костюма. «Хм, «Ничего», — буркнул он, — «ни записной книжки, ни писем, совершенно ничего. И это у человека с плохим сердцем. У иных людей, как видно, здравого смысла побольше, чем у лошади». «Итак, приступаю к описи вещей в присутствии свидетелей». Составление описи не отняло у него много времени. «Вот здесь подпишись», — указал он мне. Я бегло пробежал взглядом список. «Одна тысяча сорок три доллара наличными, чемодан коричневый один, незапертый костюм один, пальто серое одно, шляпа одна» и расписался вслед за полисменом. «А кто набросил на него одеяло?» спросил затем полисмен. «Я набросил». «Вы нашли его здесь, на полу?» «Нет, он лежал в коридоре». «Голый, как и сейчас?» «Да, голый». Я втащил его сюда. «Для чего вам это понадобилось?» как-то сокрушенно спросил полисмен. По лицу его видно было, что он силится понять. «Здесь же отель», — пояснил я. «Мы должны соблюдать порядок, делать вид, что ничего не произошло». Хе, «Вы хотите быть умнее всех?» — проворчал полисмен. «Вовсе нет. Но если б я оставил покойника лежать в коридоре, и кто-нибудь из наших постояльцев увидел его, то хозяин сжил бы меня со свету». «В следующий раз...» «Где бы вы ни нашли мертвое тело, не трогайте его до прибытия полиции, поняли?» «Да, сэр». «Ночью вы один в отеле?» «Да, один». «Всю работу делаете сами?» «Конечно». «Как случилось, что вы очутились здесь?» «Вам позвонили по телефону?» «Или кто-нибудь пришел и сообщил?» «Женщина, уходившая из отеля, сказала мне, что на шестом этаже какой-то голый сумасшедший старик пристал к ней». Словно прислушиваясь со стороны, отметил я, что, отвечая полисмену, ни разу не заикнулся. Хотел, что ли, переспать с ней? Именно это она и подразумевала. А что это была за женщина? Должно быть, проститутка. Вы когда-нибудь прежде видели ее? Нет. К вам в отель приходит много женщин, не так ли? Я бы не сказал, что так уж и много.